когда Зыга переступал порог банкирского дома Гульдера, светило солнце. Сейчас, когда он вышел, пришлось наглухо застегнуть пальто. На улице царил пронизывающий холод, а из туч, которых до того и в помине не было, валил рыхлый снег. Какой-то точно так же укутанный мужчина в запотевших роговых очках налетел на него, догоняя восьмерку, ползущую медленно к остановке за углом приподнял шляпу, что-то пробормотал и побежал дальше. Мечеевский отвернулся, потянулся в карман. Одна радость, что наконец-то можно закурить. Однако первую спичку задуло ветром, вторую загасили хлопья снега, а остальные были уже давно обгоревшие, чисто рефлекторно засунутые обратно в коробок. Зыга не выносил этой своей привычки, однако никак не мог от нее избавиться. Организм требовал очередную порцию никотина, и нервозность лишь усугубляла ситуацию. Младший комиссар фатально проиграл дело с Липовским, и, что еще хуже, прекрасно понимал, что исправить ничего не удастся. С председателем надо было палить из всех орудий и официально, только как холера это осуществить, если дело Биндера не у него. Может, ему следовало прямо из цензуры позвонить или зайти в воеводскую комендатуру. Пес с ним, что тамарщик свинья. А вот Боровик, например, всегда казался ему порядочным ментом. В бешенстве на себя, на свою привычку к курению и синдром бродячего пса, он уже поставил ногу на ступеньку соседнего с банком отеля «Виктория». Однако портье, оценив взглядом его потрепанный вид, не соблаговолил отворить дверь. Это напомнило Мачиевскому, что спички и в отеле будут по крайней мере в два раза дороже, чем в киоске. Он пошел дальше, однако все мысли его крутились около папиросы. Он был на углу Капуцинской и Краковского предместия, когда на него снова кто-то налетел. Удивленный младший комиссар узнал Леннарта. — Салют, Зига, вот так встреча! — пожалуй ему руку адвокат. — У тебя спички есть? — кисло спросил Мачиевский. Когда приятель подал ему огонь, он тут же сделал глубокую затяжку. Снег уже не падал, даже ветер как будто ослаб. Только тучи, густые и клубящиеся, словно папиросный дым в пьяном шалмане, окончательно затянули небо. — Спасибо, — кивнул младший комиссар. А что ты здесь на морозе делаешь? Будем на улице болтать? Давай зайдем на рюмочку. Ленард махнул на вывеску Европы. Я на службе. Ну тогда пообедаем. Товарищество промышленников угощает. Пан адвокат сегодня очень любезен. При одной только мысли о еде у Мышеевского заурчало в желудке. В порядке одолжения не откажусь. В Европе Было тесно. Зал наполняли постояльцы отеля, в основном предприниматели, улаживающие свои дела в столице воеводства, а также наиболее высокооплачиваемые служащие фирм и учреждений, разместившихся в центре. Большинство лиц было Зыге знакомо. Ну, кажется, мест здесь нету. Он пожал плечами и повернулся к выходу. Но ленард остановив его, поманил рукой пана Тосика, у которого как раз была дневная смена. Официант тут же отыскал небольшой столик в углу. Они втиснулись рядом с жадно поглощавшим обед провинциалом с пышными усами. Тот окинул их внимательным взглядом, после чего снова занялся поглощением пищи. — Может, две рябиновки для аппетита? — спросил с улыбкой понтосик, когда они сели. — Не заставляй себя упрашивать, Зыга, — поддержал официант и адвокат лекарство на службе пить можно». Младший комиссар кивнул. Он заказал белый борщ и шницель, но мысли его блуждали где-то совсем в другом месте. «Послушай, Стах!» — начал он, когда они остались одни. «Ты хорошо знаешь Гольдера?» «Гольдера?» — повторил Леонард. «То есть Липовского? Так же, как и ты? А что, гоняет, как сумасшедший, и штрафов не платит?» Это и впрямь был отвратительный день. Может, Зыга только внушал себе, что похмелье у него под контролем? Его явно подводило чутье. Например, он не знал, откуда у него возникло впечатление, что вопрос о банкире приятеля нисколько не удивил. «Неважно», — буркнул он. «Итак, завтра деремся?» «А как же?» «О, благодарю, пантосик». Юрист улыбнулся официанту, который как раз принес две рюмочки, и потянулся за напитком. — Только сейчас. Мачиевский обратил внимание, что у Леннарта вся правая рука в бинтах. — Ты собрался боксировать в таком виде? — Да ты с ума сошел, — сказал он. — Что случилось? — «Э -э, ничего, — махнул рукой приятель. — Собака покусала. — Собака? Зыга вздрогнул, вспоминая вчерашнее возвращение домой. — Какая собака? — А представь себе пекинес. — Пекинес. Ленард перегнулся через стол и прошептал приятелю на ухо. Защищал сукин сын честь жены пана старосты. Изрядно потасканной, но все-таки магистратской. Мачиевский прыснул. Он знал о любовных победах приятеля, а уж об этом романе с госпожой Старостихой было известно, пожалуй, всему Люблину, за исключением главного заинтересованного лица. И Зыга, Слишком живо представлял себе эту явно киношную, романтическую сцену. Бордовый пижо мчится по затянутому осенней мглой шоссе, допустим, на Снопкув. Съезжает на проселок мимо живописных ив в долине Чеменге. Не хватает только снопов соломы из Выспинского. Но туман над полями а Хелмонский, конечно, имеется. Примечание. Станислав Выспинский, известнейший польский живописец, поэт и драматург. Юзеф Хелмонский, польский художник-реалист, особенно любил рисовать пейзажи, польские и украинские. Конец примечания. Леннард поворачивает голову, мягко кладет руку на плечо своей спутницы, и тут с заднего сиденья, Внезапно подскакивает живой клочок пакли, и цап! — И с такой рукой ты хочешь завтра боксировать? — повторил покраснев младший комиссар. — С воскресенья уже зажила. А ты что, струсил? Леннард тоже было засмеялся, но внезапно посуровил. — Хорошо, что я тебя встретил, Зыга, потому что все равно должен с тобой серьезно поговорить. Ты себя загонишь. — Слушаю. Следователь одним глотком опражнил рюмку. «И слушай. Ты себя в зеркале видел? Выглядишь не лучше тех, кого ловишь. Денег никаких. Да еще и ножом получить можешь. Теперь ты собрался копать под Гольдера. Я не спрашиваю, в чем дело, и, представь себе, меня это нисколько не волнует. Советую как друг. Приходи к девяти на работу, возвращающей после службы домой, и все, хватит. А, впрочем... Броси-то к и найди себе какую-нибудь настоящую должность. Ты не защитил диплом, но ведь почти окончил институт. Люди, куда глупее тебя, сегодня уже стали директорами. Воспользуйся тем, что у тебя есть друг, который готов помочь. Правда, Мачевский закурил папиросу. Тогда придумай мне крючок на Гольдера. А пошел ты, разозлился на его упрямство ленард Адвокат пытался еще как-то убеждать Зыгу, но когда тот набросился на обед, как волки на конную упряжь на картине Фалата, он уже мало что слышал. Примечание. Юлиан Фалат, польский художник-аквалерист, автор ряда жанровых картин, посвященных охоте. Конец примечания. Он отложил ложку, только когда приятель упомянул о вакансии в бюро товарищества промышленников. «Говорят, вы финансируете археологические работы в замке». «Какие там археологические?» Леннард вытер губы салфеткой. «Пользуясь случаем, инстинктивно провел ладонью по щеке, проверяя, не отросла ли щетина». «Реставрационная, в часовне. Когда будет готова, ты непременно должен ее посмотреть» такой, пожалуй, во всем мире нигде больше нет, как будто зашел сразу в православную церковь и готический собор. Хм, если археологические, то я думал, что реставраты используют на черных работах заключенных из замка. Это окупается, потому как бесплатно, но, с другой стороны, пришлось бы постоянно за ними следить, чтоб чего не украли, особенно если бы там докопались до каких-нибудь сокровищ сокровищ откуда ты берешь такие сенсации Зыга? не иначе из голоса посуровил юрист а об этом писали в голосе спросил поверхшницеля мочеевский не знаю я голос не читаю но это их уровень изложения проворчал леард и вообще меня не касается что там восстанавливают а чего не восстанавливают американцы называют такие вещи Спонсоринг. Если у тебя слишком много денег, ты выбрасываешь чуточку на какие-нибудь глупые, но возвышенные цели. Чем глупее, тем лучше. Все сразу перестают смотреть тебе в руки. Мы спасаем памятники Средневековья, а полицейская семья устраивает обеды для бедных детей, чтобы у них были силы корябать углем на исторических стенах. Он подцепил вилкой картошку И обмакнул в соус. У возлюбленной отчизны много нужд Зыга. Всяк имеет, как умеет. Ее имеет или для нее умеет, Стась? А с этим тоже по-разному бывает. Не злись, мне уже пора. Официант, счет. Ты идешь? Я ищу кофе выпью. Мачевский встал попрощаться. Пожимая приятелю руку, он видел, что хотя Леннард изображает спокойствие, Внутри у него все кипит. Младший комиссар, если честно, чувствовал себя точно так же. Он провалил разговор с Липовским или Гольдером, и, может, из-за этого попусту попер Настаха, который ничего дурного ведь не сказал. Зыга лучше других знал, что трудно найти работу более вредную, чем его. Главная полицейская школа, потом замость и Люблин. Седьмой год уже. И как минимум четыре года он предпочитал не сдаваться вопросом, зачем в сущности это делает. Чувствовал только, что, несмотря ни на что, должен, потому что тогда, в 1920-м, в лесу над оскверненным телом Мачевский потянулся за бумажником, чтобы сразу расплатиться за кофе. Но у него уже почти ничего не осталось. Он, как обычно, почти все жалование внес сразу в ПКО. Однако в другой раз, пан Тосик, он виновато улыбнулся официанту. Тот ответил низким поклоном и зыга вышел. Но едва толкнул застекленные двери, отделяющие ресторан от холла, как снова услышал голос приятеля. ленард стоял к нему спиной, а рядом с ним был известный младшему комиссару из газеты бородатый профессор Ахиец. Побеседуем завтра, как договаривались. Адвокат попытался вырваться. «А если я не захочу ждать с этим до завтра?» Ахец схватил его за плечо. «Пан профессор, мы с вами сотрудничаем добрых несколько месяцев». «Сотрудничаем?» «Я понимаю, вы взволнованы», — мягко проговорил юрист. «Но сегодня я действительно не могу ничего сделать. Я очень спешу». — Всего-навсего день разницы, пан профессор. Увидимся завтра. И поспешно вышел, а вращающиеся двери отеля еще долго крутились, словно пропеллер. Мачьевский пропустил входящего в ресторан Ахейца. Тот, даже не посмотрев на Зыгу, поблагодарил его кивком. Младший комиссар отыскал взглядом пана Тосика и махнул ему рукой. — Вы знаете этого господина? — спросил он. «А как же? Профессор Ахейц. Живет в отеле, второй этаж, номер 121. Официант выдал данные, как из автомата, довольный, что никто в городе не информирован лучше него. А не заказан ли на завтрашний вечер у этого профессора и адвоката Леннарта столик? Прошу прощения, пан комиссар, сейчас выясню». Зыге не пришлось долго ждать. Пан Тосик обменялся всего парой слов с шефом и тут же вернулся. «Да, действительно», — сказал он. «Завтра в восемь». «А как вы угадали, пан комиссар?» «Где вы пропадали?» — рявкнул комендант Собачинский. «Садитесь». Он указал на стул по другую сторону стола. «Прошу прощения, пан старший комиссар. Я не знал, что вам понадоблюсь». Зыга сел. «Я проводил оперативное дознание». «А ты что, пан, уличная попка, чтобы лично по городу бегать? А если дознание, то почему от вас несет Рябиновкой? И что вы сегодня делали в цензуре, позвольте поинтересоваться?» Мачиевский вздохнул. Давно он не видел коменданта в таком бешенстве. Собачинский весь покраснел, нездоровый румянец пробивался даже сквозь его поредевшие волосы. «И ко всем чертям! Вы что, с Пасхи не мылись?» Старший комиссар хлопнул кулаком по столу. Видя нарастающее раздражение коменданта, Зыга догадывался, что дойдет и до этого аргумента. Он познакомился с Собачинским еще до того, как они встретились, потому что, будучи прапорщиком в замости, читал его распоряжения с тех времен, когда старший комиссар сразу после войны в 1918 руководил тамошней милицией он начинал как непримиримый враг грязных сортиров и проповедник гигиены не только среди населения, но и среди самих сотрудников. У Мачиевского до сих пор стояло перед глазами его распоряжение. Волосы на голове следует стричь коротко, а саму голову мыть теплой водой и серым мылом не реже, чем раз в неделю. Руки необходимо мыть, как перед каждым выходом на службу, так и по возвращении со службы. Грязь из-под ногтей тщательно вычищать. Ноги мыть каждый день перед отходом ко сну теплой и холодной водой. Холодная вода закаляет, предохраняя от простуды. Кальсоны необходимо менять не реже, чем раз в неделю. За исполнением распоряжения следит назначенный технический старший сержант. Факт. В замости... Мычевский еще сам по себе соблюдал эти указания. Но сейчас наверняка дело было не только в грязном воротничке. Кто-то, должно быть, совсем недавно звонил Собачинскому с претензиями. Липовский? Нет, кто-то поважнее. Из-за банкира старший комиссар не стал бы так дергаться. — Извините, пан комендант, — сказал Зыга, — очередную ночь почти спал. Появился след по делу Биндера. Я его проверял. «Зачем вы тратите наше время вместо того, чтобы проинформировать управление?» нахмурил брови Собачинский. «Это уже их дело». «Пан комендант, я зашел в тупик», — подавленно проговорил Мачаевский. «Честно говоря, у меня только неофициальные показания пьяного свидетеля и пара собственных предположений». Если воеводские пойдут по этому следу и что-то обнаружат, загребут премию за счет нашего отдела. Если не обнаружат ничего, выставят нас идиотами. Здесь неуездная лига, пан младший комиссар, мы играем в сборной. Есть еще кое-что, пан комендант. Осторожно начал Зыга. Он не до конца определился, можно ли в этом вопросе доверять Собачинскому хотя до сих пор он еще ни разу не нарывался. — Ну, слушаю. Мачиевский рассказал о встрече с Закшевским и Гайцем, об изъятой цензурой статье в «Голосе», о председателе Липовском и профессоре Ахейце. Всю правду. Только линию Тромбича опустил. — И вы полагаете, что кто-то из воеводской комендатуры состоит в сговоре? — поднял брови Собачинский. «А зачем еще прикомандировать к нам такого тамашчика? Я не сомневаюсь, что именно он стоит за тем, что нас отстранили от дела Биндера. Он ничего не делает, только под ногами путается». Комендант встал и прошелся по кабинету. «Ну ладно», — решил он после минутного размышления. «Делай, как знаешь, пан. Вы комиссар». «Ни разу еще меня не подводили. Как только у вас что-нибудь появится, я хотел бы услышать об этом первым. Да, еще одно. Ради Бога, приведи ты себя в порядок, а то сам как бандит выглядишь».